Homo sapiens. Принципы профессиональной эксплуатации. На мой взгляд, основная задача руководителя заключается в профессиональной эксплуатации всех видов уверенных ему активов. Сотрудников я считаю активом материальным и одушевленным. Профессиональный подход предполагает создание рационально благоприятной для эксплуатации актива комбинации ресурсов. Профессиональный подход не предполагает причинение какого-либо нерационального вреда одушевленному активу. Поэтому профессиональная эксплуатация обеспечивает активу наибольшее в рамках возможного благополучия, а компании нужные результаты. В результате жесткого естественного отбора Homo sapiens, человек разумный, научился вести себя предельно рационально. Да, именно так, предельно рационально с точки зрения максимального удовлетворения своих интересов и учета возможных последствий, опираясь на свою систему координат. Конечно, человек может неправильно оценивать ситуацию по оси интересы-последствия, и, и в этом случае желаемого ему не получить. А что делать, если сотрудник ведет себя с точки зрения руководителя неправильно? Начинать мы будем не с выбора действий, а с анализа причин. Если сотрудник ведет себя неправильно с вашей точки зрения и правильно со своей точки зрения, значит вы используете различные системы координат. И нужно проанализировать, в чем именно, в каких элементах есть несовпадение. Необходимо учитывать и то, что на поведение сотрудника может оказывать влияние не только система координат руководителя, но и система координат его коллег. А если мы говорим о сотруднике, который в свою очередь тоже является руководителем, то и система координат его подчиненных. Влияние на поведение сотрудника могут оказывать системы координат близких ему людей и каких-нибудь внешних контрагентов. В итоге поведение сотрудника обусловлено интегрированным влиянием систем координат всех окружающих его людей. Человек может работать не так, как нужно компании или руководителю, вовсе не потому, что ленив или непрофессионален, а потому что именно такой подход к работе диктуется условиями, в которых он находится. Поэтому прежде чем менять сотрудника, лучше попробовать синхронизировать вашей системы координат и, может быть, доработать ту, которую сформировали вы, скорее всего, неосознанно, с помощью методов управления, применяемых интуитивно и ежедневно. Мотивация же предполагает создание таких условий, в которых у сотрудника появится потребность работать с нужными компанией параметрами. Мы уже понимаем, что между мотивацией и вознаграждением нельзя ставить знак равенства. Изучая человеческую мотивацию, американский психолог Дуглас Макгреган в конце 50-х годов 20 XX -го века разработал две интересные концепции, которые назвал теорией X и теорией Y. Теория X гласит: средний человек не любит трудиться и по возможности избегает работы. Следовательно, менеджмент должен включать внешние формы воздействия: материальные виды вознаграждения и мягкие по возможности методы принуждения. Теория Y гласит, что для человека вкладывать свои интеллектуальные, моральные и физические ресурсы в работу так же естественно, как в отдых или развлечения. Следовательно, менеджмент должен включать внутренние методы, позволяющие человеку реализовать свой потенциал, брать на себя ответственность и ощущать свою значимость. Наверное, я не буду оригинальным, предположив, что менеджмент должен включать как подходы теории X, так и подходы теории Y, и люди, и рабочие ситуации бывают разными. Мой опыт показывает, при создании максимально хороших условий, позволяющих каждому полностью раскрыть свой потенциал, далеко не все начинают использовать ситуацию с благими намерениями. Часть людей просто превращаются в сытых котов, спокойно потребляя все эти хорошие условия. Ибо все не стремятся ни к саморазвитию, ни к ответственности, ни к повышению производительности. Почему? Человек склонен стремиться к лучшему, находясь на уровне плохо. В эту ситуацию он буквально не жалеет себя и гребет в хорошо, не считаясь с издержками. Достигнув своей счастливой бухты, он уже начинает учитывать, какую цену нужно заплатить за достижение следующего уровня благосостояния. Лучше враг хорошего, помните? Выбор между хорошим и лучшим уже не столь очевиден. С одной стороны, человек хочет лучшего, с другой не готов напрягаться, так как уже находится в хорошо. Стоит ли удивляться такому поведению? Нет. Мы с вами уже понимаем, что человек ведет себя предельно рационально. У него есть свобода выбора. Вы не можете лишить человека этой свободы, но можете и должны уметь влиять на его выбор. Если исключить принуждение, то получается, что сотрудник не обязан делать то, что его не мотивирует с точки зрения вознаграждения. Верно? Он может это сделать, но не хочет. но не вдохновило его вознаграждение. И все? Мы бессильны. Как-то грустно не находите? Поэтому никак и не обойтись без толики принуждения. Любая система стремится к достижению и сохранению равновесия, что является одним из законов системотехники. Человек своего рода биологическая система. Сотрудники в описанном выше случае получили возможность улучшить свои достижения при необязательности встречных инвестиций. Чем и воспользовались те, кто не был столь сильно, как прочие, мотивирован самореализацией и прочими вкусняшками. Вот пример. Допустим, вы решили, что после проведения корпоративного обучения необходим экзамен. Это ведь логично. Мы хотим проверить, как сотрудники усвоили материал и заодно повысить мотивацию к обучению. Но если вы скажете об этом сотрудникам, то можете быть уверены, у подавляющего большинства из них сразу возникнет вопрос о том, что будет с теми, кто не сдаст экзамен. Поэтому объявляя об экзамене, лучше сразу объявить и о том, что ждет проваливших его, и что это, если не принуждение. Вектор принуждения необходим для того, чтобы создать дополнительный стимул тем, кто не так сильно хочет лучшего, а именно, ясно дать понять, что напрягаться не только их право, но и обязанность. Расширение прав и благ целесообразно только при пропорциональном увеличении ответственности. Компанию в общем не интересует, насколько ты хочешь лучшего, дано. Есть реально достижимая цель более высокого уровня? Есть ресурсы для ее достижения? Есть поддержка для рьяных, есть вознаграждение за достижение цели, нет опции что-то мне не очень хочется. По-моему, у нас получается настоящая векторная диаграмма. Именно такой подход поможет нам повлиять на тех, кто не очень хочет зарабатывать. Международная консалтинговая компания McKinsey Company сформулировала это просто: up or out. Вверх или вон. Согласитесь, вполне себе демократично, не так ли? В саму идею менеджмента заложен концептуальный конфликт между руководителем и подчиненным, И тот, и другой заинтересованы в том, чтобы дать меньше и взять больше. Руководитель хочет, чтобы сотрудник обеспечил оптимальное соотношение качества и производительности при уровне издержек не превышающем предельно допустимый. Сотрудник хочет получить комплекс интересующих его благ при оптимальных с его точки зрения инвестиций своих ресурсов. Мне кажется, что этот конфликт можно постараться минимизировать, но нельзя полностью исключить, так как он заложен в самой природе вещей. Кроме того, руководителю по условиям игры нужно получить отдачу от сотрудников, которые находятся под его управлением здесь и сейчас. Терпеть убытки и ждать, пока соберутся исключительно те, кто готов использовать предоставленные возможности, до этого можно и не дожить. Мудрые китайцы говорили: "Удерживай вредом, двигай выгодой". У нас предлагают действовать крестом и пестом, что тоже говорит в пользу необходимости векторной диаграммы. Профессиональный руководитель должен владеть тем необходимым и достаточным в соответствии со своим корпоративным уровнем, инструментальным набором, который позволит ему действовать по ситуации. Он обязан обеспечивать профессиональную эксплуатацию сотрудников. Наказание же сотрудника является частью вектора принуждения, но только его частью, и вовсе не основной. А для чего нужно наказание? Принуждение формируется в том числе нормами и правилами. Но что делать с теми, кто их нарушит? Ответ наказывать. Устойчивость системы зависит от ее умения и готовности реагировать на сбои в работе своих элементов.